Принцип совершенства. Предыдущие рассуждения подводят нас к простому, но очень важному выводу. Нельзя достичь совершенства, не стремясь к нему постоянно. Если ваша ежедневная работа приносит результаты от нормальных до хороших, для настоящего мастера своего дела это недостаточно. Исключительный трейдер стремится достичь максимального результата в каждой отдельной сделке. Взгляните на свой рабочий график еще раз. Какой процент задач связан с выходом за рамки привычных усилий? Помните, вы либо используете свои способности на полную, либо рискуете со временем их растерять. Множество пенсионеров усердно трудились, чтобы получить в награду возможность не работать. У них масса свободного времени, которое они проводят, наслаждаясь спокойной, размеренной жизнью. Но вместе с тем они теряют физическую форму, страдают от болей, недомоганий, бессонницы. С годами они начинают походить на сонных кошек, у которых нет стимулов для саморазвития. В результате люди рискуют безвозвратно потерять способности, которые развивали всю жизнь. Переставая о ком-то заботиться, становятся черствыми, без необходимости с кем-то договариваться, превращаются в раздражительных затворников. Один мой знакомый пенсионер с радостью оставил работу и другие заботы. Его дети создали собственные семьи и разъехались кто куда. Настало мое время, подумал он. Вот только оказавшись в изоляции, этот пожилой человек очень скоро начал страдать от одиночества. Недостаток общения он компенсировал перееданием. Вкупе с отсутствием физических нагрузок это привело к проблемам со здоровьем. Параллельно с этим он нашел спутницу жизни, которая пыталась заполнить пустоту собственных дней импульсивными покупками. Я наблюдал, как бывший успешный бизнесмен и семьянин перестал использовать свои сильные стороны, которые очень скоро превратились в слабые места. Выход на пенсию может быть мотивирующим и полезным опытом, но для этого он не должен становиться бегством от саморазвития. Большинство из нас вынуждены расширять границы своих возможностей, когда становимся родителями или оказываемся в высококонкурентной профессиональной среде. Но когда факторы, подталкивающие нас к этому извне, иссякают, найти замену бывает нелегко. Многие трейдеры рассматривают торговлю как альтернативу тяжелому труду. Недавно я участвовал в конференции на которой один известный дейтрейдер призывал собравшихся развиваться в своей сфере, чтобы не пришлось довольствоваться работой по найму. Пока он говорил, я вспоминал успешных брокеров, которые бессонными ночами наблюдают за рынками в Азии и Европе. Они проводят выходные за анализом своих портфелей, готовясь к началу торговой недели. У них нет начальников и офисов, в которых они должны оставаться с 8.00 до 18.00 минимум 5 дней в неделю. Но, как и множество других специалистов, они живут своей работой. Как ни странно, докладчик на конференции представлял трейдинг как часть комфортного образа жизни. Я же недоумевал, как можно стать по-настоящему успешным, имея такие представления о торговле. Мне прекрасно известно, сколько усилий нужно прилагать, чтобы развиваться в этой сфере. Этого никак не добиться, если рассматривать трейдинг – этот неиссякаемый источник невероятных возможностей и достижений, только как приятную и ни к чему не обязывающую рутину. В этом контексте важно отметить различия между типами трейдеров. Одни воспринимают торговлю как работу, другие делают из трейдинга карьеру, третьи – видят в нем призвание. Наш докладчик был из числа первых. Его привлекала возможность быстро и хорошо заработать. Большинство трейдеров крупных компаний мыслит иначе. Они подходят к делу профессионально и строят карьеру на грамотном управлении рисками и ответственном распоряжении капиталом. Часто они называют трейдинг своим бизнесом и целенаправленно ведут его к успеху. Трейдер, который развивает свои сильные стороны, видит в торговле не просто карьеру, а призвание. Неважно, открыт рынок или закрыт, высоки риски или нет, это источник знаний, сложных задач и мотиваций. Эд Сейкота сравнил хороших и исключительных трейдеров. У первых есть талант, а для вторых трейдинг креда. Он уловил важный момент: сильные стороны определяют наши таланты. Человек достигает совершенства когда сфера деятельности становится призванием и выходит за рамки обязанностей. Работа и карьера заканчиваются, призвание остается. Нельзя уйти на пенсию от того, что действительно нравится. Что вы сделали сегодня, чтобы стать лучше? Какие шаги предпримите завтра? Как будете работать над собой на следующей неделе? Ответы на эти вопросы превращают трейдинг из рутинной работы или карьеры в ваше кредо.